Книга седьмая. Болотная музыка. Арго. Глава первая. Происхождение. Пегриция. слово ужасное. Оно означает «лень». Оно служит родоначальником целого мира. «Ля пенгра» — читай воровство. И целый ад. «Ля пегрен, читай голод. Таким образом, лень является прародительницей двух бедствий — воровства и голода.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 И все это в своем единстве проникнуто живочестью, которая внушает ужас и которая так свойственна всему зарождающемуся в разложении. Но с каких пор ужас стал помехой изучения? С каких пор болезнь стала отталкивать врача?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 Папский канцлер цифры 26, обозначающие Рим, и пишущий g-r-k-z-t-n-t-y-z-y-a-l вместо посылка и a-b-f-x-u-s-t-g-r-n-o-g-r-k-z-u-t-u -U -U, 11 вместо герцог-модены. Тоже прибегает к условному языку.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 Это, повторяем, не что иное, как безобразный, беспокойный, пронырливый, предательский, ядовитый, злобный, трусливый, увертливый, низменный, подлый, роковой язык убожества. Убожество нравственно ютится на самом дне чаши всех человеческих несчастий и унижений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 Этот загадочный, одновременно блеклый и возмущенный язык потрясает мысль в ее сокровеннейших глубинах, а общественную философию приводит в горестный трепет. В этом языке наглядно сказывается небесная кара. Каждый слог его несет на себе клеймо. Слова обыкновенного языка являются в нем сморщившимися и заскорузлыми под раскаленным железом палача. Некоторые из них кажутся еще дымящимися. Есть фразы, которые производят такое же впечатление, какое производит только что заклейменное плечо вора. В арго есть такие существительные, которые ошеломляют мысль, едва соглашающуюся укладываться в его извилистые рамки, отзывающие кандалами. Есть метафоры, до такой степени наглые, что так и чувствуется их пребывание на позорном столбе. Тем не менее, несмотря на все это, или вернее, благодаря всему этому, Арго имеет право на особое помещение в том громадном складе, где есть место для позеленевшей медной монеты и для золотой медали, и который называется литературою. Как бы ни смотрели на Арго, но он также имеет свой синтаксис и свою поэзию. Это язык, как и всякий другой... Если уродство некоторых его слов заставляет предполагать, что на нем лопотал Мандрен, зато блеск известных метанимов наводит на мысль, что на нем некогда говорил Вийон. Эти столь знаменитые и тончайшие по изяществу стихи о снегах прошлых зим. Но где же вы, снега прошедших лет? По существу написано ведь языком арго, ибо что значит это странное и чужое в литературе слово антан? Ведь это антонем, то, что было перед этим годом. Это обозначение прошедшего на титанском арго. С точки зрения чисто литературной немного найдется предметов, настолько же важных для изучения и настолько же плодотворных, как арго. Это язык в языке, своего рода болезненное новообразование, ядовитый отпрыск, пустившийся в рост, паразит, корни которого гнездятся в древнем гальском стволе, а мрачная листва расползлась по его ветвям. Так кажется при первом взгляде на Арго. Но тем, которые основательно изучают язык, то есть как геологи изучают Землю, Арго представляется настоящим наносом. Смотря по глубине до которой докапывается варго-исследователь, под верхним слоем древнего народного французского языка варго находится наслоение следующих элементов – языков провансальского, испанского, итальянского, левантийского, бывшего языком всех портов Средиземного моря английского и немецкого, романского в его трех разновидностях, французско-романского, итальяно-романского и чисто романского, латинского и, наконец, баскского и кельтского. Вообще, Арго представляет собой очень сложную и странную формацию. Это нечто вроде подземного здания, возведенного соединенными усилиями всех несчастных. Каждое отверженное пламя оставило здесь слой своей кладки, Каждое страдание приносило сюда свой камень, каждое сердце дало свой булыжник. Множество злых душ, низких или раздраженных, прошедших через жизнь и затем испарившихся в пространстве, оставили ясный, глубокий, почти неизгладимый отпечаток на чудовищных словах Арго. Умение рисовать словами, представляющими неизвестно как и почему какие-нибудь фигуры, составляет первоначальное основание, так сказать, гранит каждого человеческого языка. И слов, неизвестно откуда возникших, без всякой этимологии, без аналогии, без видимых источников, слов отдельных, варварских, иногда отвратительных, но обладающих изумительную силою выразительности и живучести, Из таких именно слов и создается арго. Будучи наречием растления, арго сам быстро растлевается. Он постоянно старается укрыться от посторонних и тотчас же преобразуется, как только заметит, что его начали понимать. В противоположность всякой другой растительности арго более всего боится солнечного света, потому что свет убивает его. Таким образом, арго беспрерывно чередует то разлагается, то созидается вновь. Эта темная, но быстрая работа никогда не приостанавливается. Арго в 10 лет делает более успехов, чем обыденный язык в 10 веков. Все слова этого изумительного, живого языка постоянно находятся в бегстве, точно так же, как и сами люди, которые их изобретают. Между тем, время от времени, иногда по причине этого вечного движения, возрождается древнее Арго и становится опять новым. Есть места, где древнее арго более устойчиво. Вообще в различных местах употребляется и различное арго. Например, в Тампле, в Бесетре и в других тюрьмах есть свое арго, но и оно подчинено закону непрерывного изменения. Когда философу удается на момент уловить почти неуловимое арго, пред ним открывается богатый материал для полезных, хотя и грустных размышлений. Нет труда более поучительного, чем изучение арго. Нет ни одной метафоры, ни одной этимологии арго, которые не содержали бы в себе чего-нибудь поучающего. На языке отверженных «бить» выражается словом «притворяться». Это означает, что вся их сила в хитрости. У этих людей понятие о человеке нераздельно с понятием о тени. Ночь у них называется «ля серг», «человек лярг. Следовательно, по их воззрениям, человек есть произведение ночи. Отверженные привыкли смотреть на общество как на среду, которая их убивает, как на какую-то роковую силу, поэтому о свободе они говорят так же, как мы говорим о здоровье. Человек арестованный на их языке – больной, человек осужденный – мертвый. Что всего ужаснее для заключенного в четырех каменных стенах, это своего рода ледяная непорочность, поэтому он называет тюрьму «кястюсь», то есть чистой. В этом мрачном месте внешний мир всегда представляется ему в самом обольстительном виде. Ноги узника закованы в железо, но не думайте, чтобы он смотрел на ноги как на орудие для ходьбы. Нет, он видит в них только орудие для пляски, поэтому лишь только ему удается распилить свои ножные кандалы. Он прежде всего радуется тому, что ему теперь можно плясать. И с этой точки зрения он называет пилу пирушкой. Имя, по его мнению, центр ⁇ это изумительно глубокое сопоставление. У разбойника две головы. Одна та, которая обдумывает его поступки и руководит им во всю его жизнь. Другая же та, которая у него оказывается на плечах в день его смерти. Первую голову, дающую ему советы, он называет сарбонной, другую, все искупляющую, чурбаном. Когда у человека нет на теле ничего, кроме лохмотьев, а в сердце ничего, кроме пороков, когда он дошел до степени того двойного унижения, материального и морального, которое характеризуется словом «убожество» в обоих его смыслах, то он готов для преступления. Он походит на хорошо оточенный нож с двумя лезвиями, несчастьем и злобой. Вот почему Арго называет такого человека не убогим, а обоюдоострым. Что такое каторга? Горнила для осужденных. Ад. Поэтому каторжник и называет ее костром. Наконец, как называют преступники тюрьму? Коллегией. Из этого слова можно вывести целую пенитенциарную, исправительную, систему. Вор тоже имеет свое пушечное мясо. Это то, что можно украсть у вас, у меня, у первого встречного и что нарго называется «painter», то есть «всеобщему», от греческого слова паун – «все». Хотите знать, где получило свое начало большинство песен-каторги, которые в специальном словаре называются Ле Я вам расскажу. В парижском шатле имелся длинный подвал, основание которого было на 8 футов ниже уровня сены. В этом подвале не было ни окон, ни отдушин. Единственным отверстием служила дверь. Люди войти в него могли, но проникнуть воздуху и свету было негде. Потолком служил каменный свод, а полом – десятидюймовый слой грязи, в которую превратились под влиянием сырости почвы каменные плиты, первоначально устилавшие этот пол. На глубине восьми футов под поверхностью почвы находилось длинное толстое бревно, разделявшее пополам подвал. С бревна свешивались цепи длиной 3 фута, а на концах этих цепей были железные ошейники. В этом подвале или, вернее, погребе помещались люди, осужденные на галеры, в ожидании отправки в Тулон. Втолкнув осужденного в погреб, его подводили под бревно, где его ожидало чуть обрисовывавшееся в темноте железо. Цепи, как висящие руки и ошейники, как открытые клешни, обхватывали несчастного за шею. Заклепав железные объятия вокруг шеи будущего галерника, тюремщики удалялись. Так как цепи были слишком коротки, то те, которые были к ним прикованы, не могли даже лечь. В таком положении они и находились в этом мрачном погребе. Только с неимоверными усилиями они могли достать поставленную перед ними кружку с водой или хлеб. Имея над головой каменный свод, уходя по колено в жидкую грязь, вынужденный в этом положении выполнять естественные потребности, Шатаясь от усталости, с трясущимися бедрами и подкашивающимися ногами, судорожно цепляясь руками за цепь, чтобы иметь хоть какую-нибудь точку опоры, не будучи в состоянии спать иначе, как стоя, ежеминутно вырываемые из полудремоты душившим их ошейником, эти люди испытывали невыразимое мучение. Многие из них так и засыпали на Для того, чтобы утолить голод, они нередко должны были пускать в ход ноги и при помощи их доставать хлеб, который бросался им прямо в грязь. Они находились в таком положении месяц, два, а иногда и более. Одному пришлось пробыть даже целый год. Это было преддверием галер, на которые люди часто попадали из-за зайца, убитого в заповедных лесах. Что же делали люди в этом ужасном склепе? а то, что только и можно делать в склепах. Медленно умирали, плакали и пели. Когда исчезает всякая надежда, в виде утешения остается песня. В мальтийских водах приближение галеры всегда давало себе знать пением раньше, чем шумом весел. Несчастный браконьер Сюрвин Сен, побывавший в погребе Шатле, говаривал, «Только рифмы меня и поддерживали». Поэзию называют бесполезным вздором, а рифмы – пустой забавой. Однако в погребе Шатле, а не где-нибудь, создались все песни Арго. Из него, этого мрачного подземелья, вышел меланхоличный припев Галеры Монгомери. Большинство этих песен зловещи, но есть веселые и даже нежные. «Можете делать что угодно». Но вам никогда не удастся уничтожить тот остаток человеческого сердца, который называется любовью. В этом мире темных дел твердо хранятся тайны друг друга, а тайный тюрем – достояние общее. Тайна сплачивает отверженных в одно целое и служит единственным основанием их тесного союза. Нарушить тайну – значит оторвать от каждого члена этой дикой общины часть его самого. На энергичном языке арго доносить передается словами «съедать кусок». Доносчик точно похищает часть тела тех, на кого доносят, и питается кусками их мяса. Некоторые из метафор арго из душных подземелий поднялись до Академии и появились над пером таких писателей, как Вольтер. И неудивительно, обыкновенный язык не способен на такие образные выражения, как арго. Разбирая этот язык, вы на каждом шагу наталкиваетесь на открытие. Изучая его, вы в конце концов добираетесь и до той таинственной грани, где узаконенный общественный порядок переходит в незаконный. Арго – это слово, превратившееся в каторжника. Страшно убеждаться в том, что человеческая мысль может опуститься так низко, что связанная и опутанная темными силами судьбы, она уже не в состоянии больше вырваться из бездны, в которую она вовлечена. О, бедная мысль несчастных людей! Неужели никто не придет на помощь человеческой душе, изнывающей в этом мраке? Неужели она осуждена на вечное тщетное ожидание духа-освободителя, великого наездника пегасов и Гипогрифов, светозарного бойца, спускающегося с лазури на крыльях, светлого рыцаря будущего. Неужели она всегда тщетно будет призывать к себе на помощь молниеносное копье идеала? Неужели она навеки должна остаться прикованной к той страшной беспросветной бездне, которая зовется злом?» Неужели она осуждена вечно созерцать в мутной пене, изрыгаемой бездной, отвратительные кишени омерзительных, раздутых, слизистых чудовищ присмыкающихся с разинутыми смрадными пастями и алчными глазами? Неужели она навсегда должна остаться там, без единого луча света, без надежды, всецело отданная во власть этих копошащихся чудовищ, беспомощная, дрожащая, искаженная отчаянием, истерзанная тщетными попытками оторваться от скалы мрака, которая прикована, злополучная Андромеда, белеющаяся своей обнаженностью в бездне ночи?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 Дидрок к прекрасному чургок к полезному вольтер к истине и русок к справедливости но в стороне от них и под ними были софисты ядовитые поросль подметавшиеся к здоровой растительности цикута в девственном лесу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 Два долго бодрствовать и надеяться. При всем этом была ли устранена социальная опасность? Нет, конечно. Жакерии не стало. С этой стороны общество могло успокоиться и не опасаться того, что кровь падет ему на голову. Но оно должно было заботиться тем, как ему следует дышать. Апоплексии нечего бояться, но чехотка на лицо. Социальная чехотка называется нуждой можно умереть от подкопа точно так же, как и от взрыва. Будем же неустанно повторять себе и думать прежде всего об обездоленных и страдающих массах. Будем облегчать их существование, освежать, просвещать, любить, расширять их горизонты, всячески просвещать, показывая на примере, как нужно трудиться, а не бездельничать, стараясь облегчить тягость нагрузки каждого в отдельности и подчеркнуть значение конечной цели. Ограничить бедность, не ограничивая богатство, создать обширное поле общественной и народной деятельности и, подобно Бриаре, иметь на сотни рук, которые могли бы протянуться со всех сторон к слабым и удрученным. Мы должны общими усилиями пойти навстречу великому долгу, открыть мастерские для всех желающих, школы по всем специальностям, лаборатории по всем отраслям знания. Мы должны увеличить заработок, облегчить труд, уравнять право и достаток, то есть сделать радость пропорциональной усилию и найти соотношение между потребностями и их удовлетворением. Одним словом, добиться того, чтобы социальный аппарат давал больше света тем, кто страдает и пребывает в неведении, так как в этом, пусть не забывают это родственные нам души, заключается первое условие братского единения, так как в этом, к сведению эгоистических сердец, заключается первое условие политики. Мы должны сказать к тому же, что все вышесказанное является лишь началом настоящей задачи и будет следующее – труд не может выступить в качестве обязанности, не будучи также и правым. Здесь не место настаивать, и мы не будем этого делать. Если природа называется провидением, то общество должно именоваться предусмотрительностью. Умственный и моральный рост также необходим, как и улучшение материальных условий. Знание представляет собой как бы приобщение, мысль является предметом первой необходимости. Истина должна быть пищей, подобной хлебу. Разум, лишенный питания, наукой и мудростью, истощается. Будем же сожалеть в равной степени как о желудках, так и о умах не получающих пищи. Если существует что-либо, причиняющее большее страдание, нежели тело, умирающее от недостатка хлеба, так это душа, которая умирает, изголодавшись по свету. Прогресс подсказывает одно решение, и для многих наступит когда-нибудь время изумиться. С ростом человечества совершенно естественно выдвинутся те слои, которые скрывались за чертой отчаяния. Уничтожение нужды будет произведено лишь в силу поднятия общего уровня. Было бы ошибкой усомниться в этом благодатном решении судьбы. Правда, что прошлое сильно захватывает нас и в нашей современной жизни. Оно берет свое, и это омоложение трупа совершенно изумительно. Оно бродит между нами. Оно кажется победителем. Этот мертвец стремится стать завоевателем, появляясь со своим легионом суеверий, со своим мечом, деспотизмом, со своим знаменем, невежеством. В течение некоторого времени он уже выиграл десять сражений. Он приближается, он угрожает, он смеется. Он уже у наших дверей. Но мы не должны отчаиваться. Мы еще можем продать то поле, где раскинул свой лагерь Ганнибал. «Можем ли мы бояться чего-нибудь? Мы, которые верим. Мысли не могут течь вспять так же, как не может потечь вспять река. Но пусть призадумаются те, кто не хочет видеть будущего. Говоря «нет» прогрессу, они осуждают не это будущее, а самих себя. Они обрекают себя на мрачные страдания, они связывают себя с прошлым. Существует лишь один способ отречься от завтрашнего дня – это умереть». Мы же добиваемся того, чтобы телесная смерть приходила как можно позже, и чтобы она никогда не касалась души. Да, загадка должна быть выяснена. Сфинкс заговорит, задача будет решена. Да, народ, начавший расти в XVIII веке, закончит свое развитие в XIX. В этом могут сомневаться только идиоты. Будущее развитие и рост всеобщего блага представляют собой роковое и божественное событие. Огромные массовые толчки управляют человеческими поступками и приводят их всех к логическому состоянию, то есть к равновесию, то есть к справедливости. Земля и небо, взятые вместе, образуют силу, управляющую человечеством. Эта сила способна творить чудеса. Чудесные развязки не представляют для нее больших затруднений, нежели всевозможные жизненные перипетии. Взяв себе в помощь науку, творцом которой является человек, и руководствуясь событиями, она не пугается противоречий, возникающих перед нею и кажущихся неразрешимыми обывателю. Она умеет выносить определенные решения и сопоставление мыслей так же, как это делается наукой и сопоставление фактов. «Можно ждать всего со стороны этого таинственного могущества прогресса, который в один прекрасный день встанет лицом к лицу с Востоком и Западом в глубине какой-нибудь гробницы и заставит имамов переговариваться с Бонапартом в недрах какой-нибудь гигантской пирамиды. Ожидая этого, нельзя допускать ни колебаний, ни остановок в великом движении умов». Социальная философия представляет собой сущность науки и мира, она добивается одной цели, и результатом ее стремлений является разрешение всяких раздоров путем изучения антитез. Она исследует, изучает, анализирует, затем она производит соединение, отрешаясь от всякого чувства ненависти и стремясь к слиянию отдельных частей. Мы видели много раз, как общество рассеивалось под вихрями, которые обрушивались на людей. История полна примеров крушения народов и государств. Ураган способен налететь и унести в один прекрасный день нравы, законы, религии. Ведь исчезли же одна за другой цивилизации Индии, Халдеи, Персии, Ассирии, Египта. Почему? Мы не знаем этого. Каковы были причины этих катастроф? Мы не знаем этого. Могли ли быть спасены эти общества? В чем состояла их вина? Не предавались ли они какому-нибудь роковому пороку, который погубил их? Какое количество самоубийств приходится на всю совокупность этой ужасной гибели целых наций и рас? На эти вопросы нет ответов. Осужденные цивилизации покрыты мраком. Они погрузились в бездну. Нам нечего сказать о них». Мы можем только с ужасом вглядываться в глубину того моря, которое называется прошлым, и пытаться разглядеть за колоссальными волнами-веками огромные корабли Вавилон, Ниневию, Тигр, Фивы, Рим, невзирая на страшное дыхание, исходящее из этой мрачной пасти. Но если мы видим там мрак, то мы имеем перед собою и свет. Нам неизвестны болезни древних цивилизаций, Мы знаем лишь недомогание нашего времени. Мы имеем право на мир, мы лицезреем его красоту, и мы обнажаем его уродство. Мы зондируем его больные места и, установив присутствие страдания, можем дать ему лекарство. Наша цивилизация, созданная двадцатью веками, является одновременно чудовищем и чудом. Ее следует спасать, и она будет спасена». Облегчая ее, мы уже совершаем великое дело. Освещая ее путь, мы помогаем ей. Все стремления современной социальной философии должны сосредоточиться вокруг этой цели. Современный мыслитель стоит перед лицом великого долга. И ему поручено осязание цивилизации. Повторим еще раз, если осязание пробуждает мужество и заканчиваете страницы, являющиеся предверием к тяжелой драме, мы еще раз подчеркиваем необходимость этого мужества. Социальная смертность дает возможность ощутить человеческую вечность. Земной шар не умирает от того, что в некоторых его местах появляются трещины, от того, что в нем возникают кратеры, вулканы и огнедышащие горы. «Болезни народов не убивают человека». И тем не менее тот, кто следит за социальной клиникой, иногда качает головой, ибо самые сильные, самые мягкие и логически настроенные люди временами чувствуют упадок сил. Настанет ли будущее? Кажется, можно задать себе этот вопрос при виде сгущающегося мрака при зрения эгоистов и обездоленных. У эгоистов предрассудки, заблуждение богатого воспитания и возрастающий аппетит, заглушающий боязнь людских страданий и доходящий даже до презрения к этим страданиям, завершаются чувством самодовольства и заглушают голос совести. У обездоленных чувства зависти, ненависти порождают глубокие встряски человека-зверя, стремящегося к удовлетворению своих желаний и не имеющего на сердце ничего, кроме грусти, печали, нужды и рокового невежества. Следует ли продолжать устремлять глаза к небу? Может ли погаснуть светящаяся точка, различаемая нами? Страшно видеть свой идеал, затерянных в глубинах, Маленьким, одиноким, незаметным, блестящим и окруженным Черными громадами угроз, сгрудившимися вокруг него И однако он, этот идеал, находится не в большей опасности Чем звезда в бездне туч